Все время, пока недобитый патрульный брызгал слюнями мне в ухо, я очень внимательно смотрел на коготь, торчащий под тонкой кожей девушки в опасной близости от ее артерии. И если бы вампир все-таки проткнул ее, то я бы позаботился о том, чтобы эта минута была в его жизни последней. Не знаю как, но постарался бы очень, несмотря на браслеты. Но начальник патруля равновесия оказался умнее. Убедившись, что я нейтрализован, Он медленно вытащил из тела девушки свой коготь, оскалился и, демонстративно медленно обвив его новым языком, облизнул. — Сладкая девочка, — сказал он, причмокнув. — Надо быть полным идиотом, чтобы отдать такую врагу. К тому же, мне кажется, она к тебе слегка неравнодушна. — Тогда ты идиот вдвойне. — Хо-мо. Последнее слово он произнес нарочито медленно по буквам. «Подонок бил по-больному, заодно тренируя свой новый язык». Язык тренировался успешно, шепелявость почти исчезла. Но я мысленно поклялся, что при первом же удобном случае отрублю его еще раз. И обязательно позабочусь, чтобы он не вырос снова». Потом фигуры чудовищ несколько смазались в пространстве, будто из них вытекла в воздух некая грязно-серая взвесь, окутав омерзительные тела и размыв их очертания. Но эти странные облака быстро рассеялись, испоганив воздух довольно сильным запахом сероводорода и заодно вернув телам вампиров прежние человеческие очертания. Конечно, выглядели патрульные неважно. Серая форма, которая, как я теперь знал, есть у братьев-вампиров не что иное, как изменённая трансформация и крылья, была изрядно помята и местами разодрана. У того вампира, что меня конвоировал, вообще один рукав был полуоторван, и из прорехи сочилась черно-алая жидкость. Начальник патруля извлек из нагрудного кармана мобилу, очень похожую на ту, что лежала у меня в кармане. Нажал кнопку и проговорил в трубку. «Микроавтобус, автомобиль, два терра-конвоя и бригаду чистильщиков». Вернув мобилу на место, он криво усмехнулся. «Ну вот и все, парень». Закончилась твоя охота. Осталось только сдать тебя в поликлинику для опытов, как шарика из мультфильма. Поедешь сейчас в лабораторию, где тебя наши доктора разберут на запчасти. Так сказать, пожертвуешь собой для науки. И девчонку твою, думаю, суд крови вряд ли помилует. Предательство, маскарады и равновесия серьезное преступление, за которое прерванная трансформация еще не самое страшное наказание. Я видел, как вздрогнула Лада при этих словах. Вампир знал, о чем говорил, и это было наверняка страшно, хотя я понятия не имел, что такое прерванная трансформация. Но он мучил девушку и тем самым упорно накручивал свой счетчик. Как говорил классик, «Пусть счетчик щелкает, пусть. Все равно в конце пути придется рассчитаться». Я молчал. Нет смысла беседовать с тем, кого ты твердо решил убить. Какой смысл говорить с трупом? На этом попадались и попадаются не только герои романов и фильмов. В реальной жизни многие победители перед тем, как прикончить поверженного врага, считали своим долгом сказать ему что-нибудь эдакое значительное, а проще говоря, поизмываться, почувствовать себя крутым и значимым за счет унижения другого. За что получали пулю в лоб или нож в сердце, если не от самой жертвы, не такой уж беспомощной, как казалось с виду, тот от ее подоспевших дружков. Поэтому не надо много говорить тогда, когда нужно делать, а когда собираешься лишить кого-то жизни, тем более. Видно было, что начальник патруля несколько раздосадован моим молчанием. Ему явно хотелось поглумиться, отпраздновать свою маленькую тактическую победу. Он посмотрел на Ладу, безучастно сидящую на своем месте, но ничего предпринять не рискнул. Видимо, девушка действительно занимала высокое положение в иерархии оборотней и вампиру это было известно. Послышались шаги, я невольно повернул голову, ожидая увидеть затребованный вампиром конвой. Но увидел я того, кого меньше всех рассчитывал увидеть в подобном месте и при подобных обстоятельствах. В разгромленный ресторан вошел никто иной, как папа Джумбо, за спиной которого маячили несколько человек в серобурых камуфляжах. На такой одежде абсолютно незаметны кровавые пятна и налипшие клочья серой шерсти – В руках камуфлированных персонажей были швабры, щетки, резаки, фляги и пара упаковок сложенных черных мешков для мусора. Негра кинул профессиональным взором валяющиеся по всему залу ошметки двухоборотней и пары вампиров, залитые кровью полы стены со следами алых фонтанчиков, только недавно прекративших бить из перерубленных артерий. Потом его взгляд остановился на мне, и папа Джумбо, широко улыбнувшись, подошел ближе. «Здравствуй, Андрей», — сказал он. Я рад, что не разочаровался в тебе. Ты все сделал как надо. Я понимающе уставился на пожилого чистильщика. Ну, когда тебя цапнули одновременно большой Гроги и Мангуст, я подумал, а почему бы и нет? Ты здоров, целеустремлен, и к тому же в этой жизни ничего не происходит случайно. Много сотен лет люди пытались искусственно создать охотника, и ничего. Но мой народ верит в совпадение и предначертание и, как видишь, они сбываются. Папа Джумба еще раз оглядел зал и довольно усмехнулся. «Признаться, не думал я, что мои игрушки превратятся в настоящие мечи крови. Правда, непонятно, почему их два. Ведь сказано, не мир я вам принес, но меч. Но два всегда лучше, чем один, так что, думаю, ты замечательно выполнил свою задачу». «До меня стало кое-что доходить». Вряд ли такой прожжённый барыга, как папа Джумбо, за большое спасибо взялся бы спасать меня от мести своих кураторов. Старый пройдоха сопоставил какие-то неведомые мне пророчества и просто отправил меня самостоятельно развиваться в ходячую панацею от всех нелюдских болезней. Дозревать до кондиции так сказать. И сейчас просто продаст ценный товар в вампирскую или ликанскую клинику, если уже не продал. С папы Джумбо станется». Он и аукцион мог устроить запросто. Кто больше даст, тот и будет хлебать кровь охотника». «Хм. Но тогда не исключено, что Мангуст был предупрежден о моем вторжении в коттедж. И Лада? И Рус?» «Не переживай, твои друзья здесь ни при чем», — успокоил меня папа Джумбо, словно прочитав мои мысли. «Признаться, я следил за тобой, чтобы в нужный момент подкорректировать события, если ты отклонишься от нужного курса» но ты все сделал правильно. Молодец!» Папа Джумба дружески похлопал меня по плечу и еще раз улыбнулся. «Ну, извини, мне пора. Сам видишь, сколько у нас здесь работы!» Он обвел рукой помещение, после чего повернулся к своим подопечным в камуфляжах и отдал команду. Бригада чистильщиков, отложив пока что в сторону швабры, взялась за электропилы и рьяно принялась расчленять трупы. Легенда о том, что после смерти вампиры и оборотни трансформируются в людей, не подтвердилась. Мертвые люди так и остались монстрами, с которыми чистильщикам придется изрядно повозиться. Между тем, в зал вошел вампирский конвой из шести человек. Человек ли? С виду да, особенно если не думать о том, что их форма есть не что иное, как сложенные крылья, а лица – просто временная маска, прикрывающая крысиные морды. Лично у меня ликаны вызывали гораздо меньше отвращения, как в человечьем, так и в трансформированном виде. Но ликанов, у которых униформа в людской ипостаси была значительно светлее, в этом конвое не наблюдалось. «Первый тер сопровождает людей, второй охотника», распорядился начальник патруля равновесия. Судя по тому, как конвой бросился выполнять приказ, подлый вампир был большой шишкой, небось что-то вроде среднего чина средневековой инквизиции. «Людей-то за что?» Прохрепел я, сплёбывая на пол кровь, которая сочилась с внутренней стороны щеки. Похоже, ликан перед смертью всё-таки прокусил её насквозь. Как раз в том месте, где раньше был шрам от пули. Интересно, останутся шрамы или завтра исчезнут? Конечно, если я доживу до завтра. Уже успевший перекинуться с начальником патруля парой слов, папа Джумба всё же услышал меня и, обернувшись, пожал плечами. «Так уже два полных рейсовых автобуса народу отсюда отправили». Видел те, что бесплатные ходят от метро? Пришлось людей по всему торговому центру отлавливать. Тех, кто что-то видел и слышал. Маскарад, сам понимаешь. Сказал и отвернулся. В принципе, он неплохой дядька, этот папа Джумбо. Даже поговорил со своим подопытным хорьком, прежде чем отправить его на вивисекцию. Просто живет мужик во всем преследуя свой интерес, как и большинство народу на земле. Что ж в этом плохого? А в чём мой интерес? Думал я, пока два вампира-конвоя тащили меня по коридору к эскалатору, явно тянущему складные железные ступени со второго этажа на первый. Набить морду сопернику на ринге? Наесться, напиться? Поспать, трахнуть какую-нибудь тёлку и снова на ринг? Реально, как хорёк в колесе. Чего ж над таким эксперимент не поставить, а потом не продать за хорошие деньги? А ещё я подумал, что, пожалуй, только в последние сутки и жил полной жизнью. Действительно интересно. На пределе. Вдоль обрыва по над пропастью, как спел в свое время классик. После чего и помирать, пожалуй, не так страшно. Узнал изнанку мира на несколько часов, реально этот самый мир переворошив. И параллельно успел потерять друга, принявшего в себя мою пулю. А также врага, который прикрыл мой отход. И девушку, при воспоминании о которой начинало сладко одновременно больно щемить в сердце. Получается, рано тебе помирать, старший лейтенант Краев. Задание не выполнено, и для того, чтобы не посрамить русский спецназ, надо сначала выжить самому, а после спасти тех, кого кроме тебя спасать больше некому. Правда, у девчонки остался могущественный отец. «Слыхали?» – прошипел кровосос, идущий сзади и время от времени для острастки тыкающий мне между лопаток стволом вала. «Только что по каналу «Вампир» передавали, Бейеров погиб в автокатастрофе». «Да ладно!» Оба вампира, волокущие меня под микитки, замерли на месте, обернулись и уставились на Замыкающего. Я тоже обернулся. В третий раз за сегодня слышал я это странное имя Ликана, которого Лада назвала своим отцом. Как погиб? Он же бессмертный. Удивлению конвоиров не было предела. Да вот так, осклабился Замыкающий. Сам не верю, но, говорят, по предварительным данным, было жуткое столкновение машины с бетонной опорой моста при котором ему осколком бронестекла снесло голову. Вампиры, понимающе переглянулись и ощерились. «Как же осколком!» — сказал один. 2000 лет жил, никуда себе не дуя, и тут раз прям авария!» «Это война!» — сказал второй с более высоким лбом, чем у остальных. «Ликаны тоже не идиоты и понимают, откуда ветер дует. Конец равновесию!» «И начало новой жизни!» — сказал замыкающий. В гробу я видал и это равновесие, и маскарад. Пора дать понятие людишкам или канам, кто на земле хозяин. Ладно, чего встали, пошли, а то еще от начальства огребем за языкачос при исполнении. Прежде чем мы конвоиры возобновили движение, я успел заметить, как из дверей ресторана вторая тройка конвойных вывела посетителей, запястья которых были скованы попарно обычными стальными наручниками, которыми пользуются милиция и охранники ЧОПов. последний вышла Лада. На её руках были белые браслеты, а под локти её с почтением, но в то же время достаточно жёстко, держали начальник патруля и раненый вампир. Это было последнее, что я видел. Двое конвоиров достаточно резко дёрнули меня вперёд, так что я чуть не пропахал носом плитку пола. И, видимо, компенсируя задержку, почти бегом проволокли меня до вращающихся дверей, за которыми нас ждал белый микроавтобус, в который меня и впихнули, загнав следом за одной из шестерых посетителей ресторана. Вдоль стен автобуса были смонтированы деревянные лавки, на которых нам пришлось сесть, чтобы не стоять в полусогнутом положении. Последними в тесный салон влезли начальник патруля и его подчиненный, уже успевший перетянуть бинтом кровоточащее плечо. Вернее, серую форму, это плечо обтягивающую. Автобус тронулся. Большинство людей сидели неподвижно, в шоке от увиденного и пережитого. Лишь одна девчонка хныкала, словно обиженный ребенок, Сидящий рядом с ней плечистый парень, чья рука была соединена наручниками с ее рукой, тихонько гладил тонкие пальчики, пытаясь успокоить девушку и время от времени бросая полные ненависти взгляды на двух вампиров. Между тем начальник патруля извлек из-за пазухи автомат вихрь, аналогичный тому, что я видел в руках у мангуста, а может и тот же самый. Примкнул магазин, передернул затвор и положил оружие себе на колени, направив при этом ствол в салон автобуса. Мол, шевельнётесь, голубчики, и трансформация мне не потребуется. После чего отдал короткий приказ — расковать. Раненый вампир кивнув поднялся со своего места и прошёлся по проходу, снимая с людей наручники. На мне, понятное дело, браслеты оставили. Микроавтобус ехал в неизвестность, мягко покачиваясь на рессорах. А я думал о том, что команда расковать идёт ещё, наверное, с тех времён, когда эта клыкастая тварь возила людей не в наручниках, а в кандалах куда возила? Ясно, что не на экскурсии в музей Дракулы. И не надо быть провидцем, чтобы догадаться, по какому маршруту отправились два других совсем не микроавтобуса, набитых незадачливыми посетителями торгового центра». Видимо, похожие мысли вертелись в головах моих товарищей по несчастью. Хнычущая девчонка наконец немного успокоилась и, высунув носик из-за плеча мужчины, спросила. «Скажите, хоть куда нас везут?» «На ферму» коротко бросил начальник патруля. «На ферму? Работать?» — не поняла девчонка. «Можно и так сказать», — осклабился вампир. «Кого на ферму работать, а кого в поликлинику анализы сдавать?» «В какую поликлинику?» — пискнула девушка. «Я-то понял, что и кого имел в виду кровосос. И про себя понял, и про ферму, о которой вскользь упомянула Лада». Есть людей-привилегия воинов, которым надо быть всегда сильнее остальных. У них договор с людьми на поставки сырья, которые специально выращивают на особых секретных фермах. Этих людей с детства ничему не учат, они растут как тупой скот, выполняя лишь простейшие команды. Получается, не только тупой скот жрут люди порой не брезгуют они и разумными, homo sapiens. «Заткнись, сука», – сказал начальник патруля, лениво направив в сторону девушки ствол автомата. «Еще одно слово, и на нашу ферму ты приедешь с лишней дыркой в организме!» Раненый вампир издал угодливый смешок, больше смахивающий на звук спускаемой воды в унитазе. После чего, откинув полу кителя, достал автомат 9 похожий по размерам на большой пистолет, и принялся навинчивать на него глушитель, по длине равный автомату. «Стало быть, не одними когтями силен вампирский спецназ», – отметил я про себя. А еще я отметил, что кровососы явно чего-то опасаются. Или кого-то. И этот кто-то точно не я и не скованные ужасом люди в автобусе. Когда послужишь годик-другой в местах неспокойных, где то и дело можно схватить пулю в затылок или нож под лопатку, этими самыми затылками и лопатками начинаешь ощущать приближение опасности. Кажется, это называется шестым чувством. И именно сейчас это шестое чувство очень явственно свербило во всем моем теле, чего сильно хотелось упасть ничком и прикрыть голову руками, так как за неимением оружия и свободы маневра, в случае чего это был единственный разумный выход. Что я и сделал, как только увидел, как голова раненого вампира взорвалась, словно гнилой арбуз, а от нее вдоль борта микроавтобуса потянулся пунктир маленьких взрывов, вырывающих из обшивки кусочки металла. Взвизгнула и сразу умолкла девушка, которую то ли достала пуля, то ли слишком резко повалил на пол ее вовремя среагировавший мужчина. Сразу после моего падения автобус подбросило, развернуло на ходу, и я почувствовал, что мир неотвратимо переворачивается в положение, когда крыша салона меняется местами с полом. Люди истошно кричали от испуга и боли. Пару раз сквозь грохот металла по асфальту я слышал характерный хруст, с которым обычно ломаются кости. Выживший начальник патруля верещал громче всех, пытаясь открыть заклинившую заднюю дверь и одновременно вгоняя себя в состояние боевой ярости. Наконец автобус перестал кувыркаться и замер на месте. Я поднял голову и увидел, как вампир, выпустив несколько пуль в петли двери, вышиб ее ногой и выскочил наружу. «Все отсюда бегом!» – заорал я, вскакивая на ноги. «Машина может взорваться!» На подобные команды народ у нас приучен реагировать правильно. Все ломанулись к квадратному просвету, образовавшемуся на месте двери, при этом не забывая про пострадавших. Все-таки у нашего человека, генетически адаптированного к многочисленным войнам, забота о раненых в крови. Парень пытался тащить девчонку, безвольно повисшую у него на руках. Неестественно изогнутая нога девушки застряла под скамейкой, но парень, ничего не соображая, продолжал дергать ее, одновременно загораживая мне проход необъятным торсом культуриста. «Оставь ее, она умерла!» – крикнул я. Парень глянул на меня ошалелыми глазами и снова дернул. «Твою мать!» прошипел я. В таком состоянии кричи, не кричи, до человека не достучаться. Пришлось нагнуться, с усилием вытащить окровавленную стопу девчонки из-под скамейки и помочь ничего не соображающему качку вынести труп из машины. «Нет ее больше, беги!» — рыкнул я на него, хотя по его виду было понятно говорить что-либо бесполезно. Парень в глубоком шоке, какой бывает у необстреленных юнцов при первом огневом контакте. А вокруг кипел бой. Я, присев за бортом перевернутой машины, быстро оценил ситуацию. Видимо, я был действительно очень нужен вампирам. Спереди и сзади микроавтобус сопровождали два джипа-охраны, в которых, судя по всему, сидели шесть знакомых кровососов конвоя. Сейчас от первого джипа остался лишь костер, из которого выглядывали куски искореженного металла, а из-за второго вели огонь два выживших вампира. Пробитая пулями тело третьего конвоира валялась рядом со спущенным колесом внедорожника понятно. Похоже, в ситуации огневого контакта кровососы воюют в человеческих телах, предпочитая свободу маневра силе и габаритам, которые хороши в основном только при психологическом давлении на противника. Сейчас по день средние века, когда, наверное, от одного вида нелюдей целые армии невежественных рыцарей обращались в бегство, а суровая современность со всеобщей грамотностью и комбинированными пулями. Но, похоже, я со своей уникальной кровью был нужен не только вампирам. «По автобусу не стрелять, уроды, мля! Охотника пристрелите, поубиваю, нах!» раздалось со стороны автобусной остановки, за которой пряталась засада. «Огонь поджипова!» Судя по лексикону, за остановкой и за деревьями вдоль дороги прятались наши люди. Или не люди хорошо адаптировавшиеся к среде обитания. А со стороны костра, невидимая за пламенем, обороняющихся вампиров обходили светло-серые фигуры, повадками и униформой, сильно напоминающие ликанов. Со своего места я их видел отлично, чего нельзя было сказать о двух кровососах, которым данный сектор обстрела перекрывал горящий джип. Что ж, мне только на руку, если вампиры передерутся с ликанами и спицурой, засевшей в засаде, которые, похоже, объединились для того, чтобы захватить меня. Но попадать в руки ни тем, ни другим, ни третьим в мои планы не входило, потому как чуяло мое сердце, что в любом случае все закончится фразой из старого кино, а теперь посмотрим, что у него внутри». И пока представители трёх раз ведут бой за обладание моим телом, самое время этому телу поскорее смыться. Осмотревшись, я осторожно отошёл за перевёрнутый микроавтобус и совсем уже было собрался осуществить свой гениальный план, как путь мне преградила до боли знакомая фигура в тёмно-серой форме. «Собрался куда, охотник?» поинтересовался начальник патруля, направляя мне в колено ствол своего вихря. «Это ты зря!» «Стой, где стоишь, и тогда не придется до завтра мучиться отсутствием коленных чашечек!» Не опуская автомата, он достал мобильник, нажал на кнопку и, поднеся к уху, аппарат проговорил. «Нападение на конвой! Похоже, ликанам приглянулся наш трофей! Срочно требую поддержку!» Не люблю я как-то, когда меня называют трофеем. Но и изображать из себя супермена по меньшей мере глупо, когда противник целит тебе в ноги из оружия, магазин которого, как пить дать, заполнен патронами СП-6, с полуоболочечными пулями, имеющими неприятное свойство хаотично двигаться при попадании в мягкие ткани. То есть не исключено, что очередь из этого небольшого с виду автомата просто отрежет мне ноги. К тому же вампир предусмотрительно стоял метрах в трех от меня и наверняка осуществил бы свою угрозу, если бы я попытался сделать хоть один шаг. Но начальника патруля подвело излишнее самомнение. Вампир наверняка был уверен, что нагнал на пленников такого страху, что при виде него они будут падать на колени и как страусы втыкать головы в асфальт. Да и я в своем человеческом обличье с мини-гильотинами на запястьях не вызывал в нем особого опасения. Хотя ясно читалось на его крысиной морде сомнение, может, все-таки стрельнуть на всякий случай. Но с другой стороны, ну а как потом от начальства по шапке получишь за превышение полномочий? Не иначе было строго-настрого приказано доставить охотника целым и невредимым, потому, когда слева от вампира из-за автобуса появился качок с окровавленными руками и попытался схватить его за горло, кровосос лишь поморщился, одним движением отбросил тянущиеся к нему ладони со скрюченными пальцами и, довернув ствол, всадил в парня короткую очередь. Жаль, конечно, что руки культуриста, измазанные кровью его девушки, соскользнули с жилистой шеи начальника патруля. Если б захват удался, возможно, это дало мне лишних полсекунды, за которое я бы гарантированно осуществил то, что собирался осуществить. А так Акела немного промахнулся. Краем глаза кровосос увидел мой прыжок и рывком попытался вернуть оружие в прежнее положение. Но удалось это ему лишь наполовину. Потому что смертельно раненый парень все-таки умудрился доползти до ноги вампира и впиться зубами ему в бедро. Для кровососа подобная неприятность наверняка была сравнима с укусом комара, Но и комар заставляет нас рефлекторно хлопать по щеке, когда мы слышим его звенящее жужжание и чувствуем слабый укол крохотного жала. Вот и начальник патруля дернул плечами и головой. Чуть-чуть. Влево и вниз. Ровно настолько, чтобы приставить дуло автомата к олбу умирающего и полностью оказаться спиной ко мне. Черт его знает, почему кровосос решил, что качок опаснее меня. Может, потому что у меня были скованы руки? Может потому, что тот, кто кусает, всегда кажется опаснее того, кто только собирается укусить. А может просто сработал рефлекс, бей того, кто ближе. Короткая очередь разнесла голову несчастного парня, но при этом на долю секунды затылок начальника патруля оказался прямо передо мной. И единственное, что я смог сделать, это перекинуть скованные руки через голову вампира и рвануть их на себя. Черт его знает, на что я надеялся. Может быть, что стальная цеп захлестнет кадык монстра, и я смогу его задушить? Скорее всего, так и было, просто рефлексы сработали. Мои ли, чужие ли, не знаю. Но в тот момент я не думал вообще. Было единственное желание рвать зверя, корежить ему глотку, открутить башку. Лишь бы не жила больше на свете тварь, втыкающая коготь под кожу белой волчицы. Но, как говорилось выше, Акела промахнулся мои запястья не достигли горла, так как вампир разинул пасть и короткая цепь захлестнула нижнюю челюсть. Это я понял позже, когда края острых зубов рассекли мне кожу на обоих предплечьях. Но боль меня не остановила. Я рванул запястья на себя раз, другой, третий, закручивая при этом руки против часовой стрелки и прижимая затылок монстра к своей груди. Пожалуй, если бы вампир додумался просто поднять автомат и вслепую выпустить очередь над своей макушкой, В этой истории можно было бы ставить весомое свинцовое многоточие. Если, конечно, автомат, предназначенный для отстрела людей, не был заряжен комбинированными пулями. Но у кровососа сработали те инстинкты, что были гораздо древнее огнестрельного оружия. Неприцельная очередь ударила в асфальт, вслед за ней звякнул пустым магазином о дорогу, выпущенный из рук начальника патруля смертоносный вихрь. Сам же вампир начал трансформацию. И первым ее признаком был язык, словно гарпун, вылетевший изо рта монстра и распоровший костяным наконечником пространство над его головой, словно вычеркивая из реальности человека, посмевшего посягнуть на истинного хозяина этого мира. Но мне повезло. Костяное лезвие не вскрыло мне трахею вместе с шейными артериями, а полоснуло выше, по лбу, разорвав множество кровеносных сосудов, пронизывающих эту область. Кровь водопадом хлынула мне на глаза. Боганое ранение, часто используемое мастерами на живого боя в уличных столкновениях. Один росчерк вдоль линии морщин, и противник, выронив оружие, орёт благим матом в полной уверенности, что настал его последний час, наблюдая стекающую по его лицу кровавую мини-неагару. Опасности для жизни никакой, но внешний эффект более чем впечатляющий. И сейчас этот внешний эффект, струящийся по моей и без того разодранной физиономии, вызвал во мне такой приступ бешенства, что я, не осознавая, что делаю, нащупал рукой холодный, словно мокрая сосиска, язык кровососа и рванул его, что было дури, насколько позволяла цепь наручников. На асфальт мы рухнули одновременно. И я одновременно с новым приступом боли в запястьях почувствовал, что цепь больше не сковывает мои движения. Сведенные страшной судорогой челюсти вампира сомкнулись и перекусили ее вместе с основанием собственного языка. Мои руки были свободны. Но что толку в безоружных руках? когда еще секунды и на тебя набросится разъяренное крылатое чудовище, у которого на каждый квадратный дециметр тела по когтю, похожему на нож для разделки туши. Из удлиняющейся пасти монстра хлистала кровавая пена, но это не мешало ему стремительно превращаться в крылатый ночной кошмар шизофреника. И тогда я снова прыгнул вперед и ударил тем, что было зажато у меня в кулаке, так как, наверное, каменным ножом мои предки били пещерного медведя правый глаз. Вогнать, а после добавить кулаком по торчащей рукояти с длинным кожаным ремешком на конце. Рев вампира был страшен. Как и его последний удар недооформившимся крылом, пришедшийся мне в нижнюю часть груди, который отбросил меня на торчащее колесо микроавтобуса, заодно перебив дыхание. Я медленно сполз по борту перевернутой машины на асфальт, пытаясь протолкнуть в очередную порцию воздуха и одновременно не в силах отвести взгляда от жуткого зрелища. Человек, наполовину превратившийся в крылатого монстра, пытается вырвать из глазницы свой собственный извивающийся язык. А потом я увидел, как плоть вампира начала пожирать плоть человека. Наверное, так раковая опухоль жрет здоровые ткани организма. Верхняя часть туловища начальника патруля практически уже стала полноценным вампиром, но тело от живота и ниже все еще сильно напоминало человека. И теперь по нижней части человеческого туловища от фактически полностью сформировавшейся верхней поползли толстые черные пульсирующие ветви, сминая кости, плоть и серую ткань униформы, которая так и не успела стать полноценной кожей кровососа. Но процесс был явно неконструктивным. Вампир корчился от дикой боли, пока его верхняя половина тела постепенно пожирала нижнюю. Меньше чем через минуту от ног монстра ничего не осталось, И живые черные ветви, торчащие из его грудной клетки, слепо шарили по асфальту, собирая кровавую крошку и брызги мозга, выплеснувшиеся из черепа застреленного культуриста. От взорванного вампирского джипа переменившийся ветер принес тяжелый смрад горящей плоти и завесу удушливого дыма, из которого вышел ликан с автоматом в руках. И не только светло-серая форма и шеврон на руке с вышитой головой волка выдавали в нем оборотня воина. Нутром я чуял. Малейший повод, и тело этого человека взорвется мгновенной трансформацией, перейдя в состояние, при котором автомат становится слишком неповоротливым оружием. Но сейчас я был не особенно способен к сопротивлению. Проклятый вампир слишком адресно пробил мне в солнышко, прежде чем превратиться в уродливое подобие осьминога. Поэтому сейчас я мог только сидеть пятой точкой на асфальте, рассматривая кроваво-черные круги перед глазами, за которыми маячил ликан, которому, впрочем, до меня дела не было. Он тоже, не отрывая глаз, смотрел на кровососа, который корчился в муках, жутко и тонко кричал, будто полураздавленная крыса, но продолжал жить. Подошел второй оборотень и встал рядом с первым. «Жуть», — сказал он. «Говорят, что в таком состоянии и они, и мы можем жить несколько дней». Прерванная трансформация. Ее в средние века проводили специально обученные палачи, которые умели вырвать зуб или коготь, и вогнать его в голову хозяина так, чтобы во время трансформации повредить мозг, но не убить. Я только слышал об этой казни, но никогда не видел. Вроде ее до сих пор проводят за особо тяжкие преступления. «И не видеть бы такое никогда», — сказал первый ликан, направляя ствол на голову вампира и отворачивая лицо. «Это преступники пусть мучаются, ему же незачем, пусть умрет как воин». Вал оборотня приглушенно стукнул несколько раз. Голова кровососа взорвалась, будто гнилой арбуз, подкрасив и без того невеселый натюрморт брызгами черно-багровой слизи. «Зря ты это сделал», — сказал второй оборотень, отряхивая руку, на которую попал кровавый ошметок. «Он наверняка знал многое про охотника». «На кой нам теперь бесполезная информация?» — пожал плечами его собеседник. «И так ясно. Кто, кроме охотника, может голыми руками замочить вампира?» «Жаль, конечно, что и кровосос ответил ему тем же. На всякий случай отвезем труп яйцеголовым на ферме. Может, он им на что сгодится». «Молодец, охотник. Умер как воин», — сказал второй оборотень, глядя на труп убитого качка. «Ладно, с ним ясно. А со свидетелями что делать? Живых на ферму, а с мертвыми пусть чистильщики разбираются», — громко сказал старший оборотень. Судя по всему, команда относилась и к остальным ликанам, подтянувшимся со стороны остановки. Не иначе двое вампиров, отстреливавшихся из-за второго джипа, отвлеклись на вопли начальника и были нашпигованы комбинированными пулями. Сейчас их тела, местами напоминающие кучи свежего фарша, валялись за машиной, сжимая в остывающих руках еще горячее оружие. Знакомая картина. Со стороны посмотришь – просто люди. Мертвые люди. Как и те, кто погиб в микроавтобусе или при попытке убежать подальше от места разборки не людей с нелюдями. Я немного пришел в себя, да и кровь с лба на глаза вроде стала течь поменьше. Но при этом не спешил слишком уж активно рекламировать свою дееспособность. хотя бы для того, чтобы вкратце оценить ситуацию. Итак, оборотни решили, что убитый качок — это охотник, то есть я. Хорошее решение. По крайней мере, пока они разберутся, что к чему, у меня будет время, чтобы если не смыться, то выработать план, как бы это дело понадежнее осуществить. И даже если они усомнятся в том, что труп не есть я, узнать меня сейчас с разорванной и залитой кровью мордой будет затруднительно. Будем надеяться, что в ближайшее время никто не бросится меня умывать и штопать. И рассматривать мои запястья, на которые я украдкой как можно ниже натянул рукава куртки. Тот ликан, что пристрелил начальника патруля, подошел ко мне и довольно невежливо пнул меня носком ботинка в бедро. Я застонал, притворившись лишь отчасти. Жёстким рантом берцев бедренный нерв — это всегда не комильфо. «Живой!» — констатировал Ликан. «А если живой, то какого хрена расселся? Поднимай свою задницу и мухай в машину!» Я не стал дожидаться повторного приглашения, которого в случае заминки могло и не быть. Ствол вала недвусмысленно смотрел мне в голову, напоминая недавние участи начальника патруля. Поэтому, встав со второй попытки, я поплёлся, куда велели. Ноги у меня еще слегка заплетались, но в целом состояние было терпимое. Да, удар вампира, откормленного человеческой кровью, и наполовину трансформировавшегося – это нечто. Если бы мне большой Гроги на ринге так в нос зарядил, как начальник патруля поддых то мозги б через затылок точно вылетели. В общем, урок. В нормальном человеческом состоянии с нелюдями надо разбираться не в рукопашную, а при помощи автоматического огнестрела со специальными пулями. Или новых мечей, которые, увы, из-за браслетов пока недоступны, если, конечно, покойный вампир не навешал мне лапши на уши. Но проверять, наврал он или нет, с риском остаться без рук, решительно не хотелось. Порой мне казалось, что белые черви, обвившие мои запястья, шевелились как живые. Меня, труп культуриста, упакованный в черный полиэтиленовый мешок для мусора, и еще троих выживших пленников, оборотни загрузили в обычный милицейский УАЗ-буханку в который влезли еще трое ликанов, включая водителя. Остальные попрыгали в припаркованную за остановкой Ауди, также раскрашенную в сине-белые цвета. Но тронуться с места машинам было не суждено. С моего места была видна часть лобового стекла водителя. Остальной обзор перекрывали плечи и головы шофера и оборотни сидящего рядом с ним. И в этот небольшой кусочек панорамы я рассмотрел, как из-за поворота на дорогу степенно выезжает БТР-90М «Росток», Современный колесный мини-танк, одного залпа от которого вполне достаточно для того, чтобы от обеих машин осталось мокрое место. Башня бтр лениво повернулась, демонстрируя ликанам жерло двух орудий 100 — ста и тридцатимиллиметрового. Выбирай, какое больше нравится. Люк башни открылся, оттуда до пояса вылез военный в темной униформе. Вампир, не иначе. И поднес карту матюгальник «Всем выйти из машин!» донесся до меня усиленный мегафоном голос в противном случае будет открыт огонь на поражение даю 10 секунд ни хрена себе маскарад проворчал водил открывая дверь да какой тут маскарад невесело хмыкнул ликан сидящий рядом со мной война но сдаваться как-то не хочется я был с ним полностью согласен Сдаваться врагам после нападения на конвой и убийства шестерых вампиров было неразумно. Правда, не особо разумно было и переть с автоматами на бронетранспортер. Хотя кто знает, что делали вампиры с пленными ликанами во время войны. Может, так оно было действительно лучше? Оборотни лениво вылезли из машины, вроде как бы даже поднимая руки. А потом одновременно рванули к БТРу, вскидывая стволы и поливая машину огнем. Последняя атака обреченных на смерть. Росток просто плюнул двумя короткими очередями из танкового пулемета, и тела ликанов раскидало по асфальту словно разорванные тряпичные куклы. Я же не спеша вылез из уазика и встал рядом, опершись плечом на борт машины. От ПКТ по ровному полю бегать бесполезно. Умрешь уставшим. По той же причине не было у меня никакого интереса, по примеру ликанов, штурмовать БТР с голыми руками и пеной урта. Поэтому я просто стоял у машины, засунув руки в карманы куртки, нюхал воздух, пропахший сгоревшим порохом свежей кровью и дерьмом, выпущенным из пробитых кишок, и ждал, что будет дальше. Люки БТР открылись, из машины выбрались пять вооруженных вампиров. На их рукавах синили шевроны со знакомым силуэтом летучей мыши на фоне земного шара. Один из ликанов был еще жив. Не обращая внимания на меня, вампиры подошли к умирающему. «Где охотник?» — спросил старший. — Вам он уже не достанется, — прохрипел оборотень, улыбаясь окровавленным ртом. — Можешь забрать на память его труп. Он в машине, в мешке для мусора. Вампир задумчиво посмотрел на УАЗик, потом на меня. — Труп там? Я кивнул. Труп был действительно там. Мне даже не пришлось врать нелюдю. Вампир, не глядя, выпустил очередь в грудь умирающего оборотня, Пули чавкой разворотили плоть, кровь брызнула вверх, обдав руки и лицо вампира, но тот, никак не отреагировав на кровавый душ, шагнул к машине. Заглянув внутрь, он осмотрел салон, сидящих в нем пленников, запакованного в полиэтилен мертвеца, после чего снова посмотрел на меня. Все было понятно без слов, и я залез обратно в УАЗ. Это только в кино один безоружный герой может перебить мотострелковое отделение. Я же далеко не герой, чтобы с голой пяткой на десяток вооруженных спецназовцев прыгать, половина которых при этом еще и в ростке сидит, ловя на мушку гипотетические цели. К тому же мне своих выручать надо, а для этого нужен не героизм, а мозги, помноженные на соответствующее вооружение и удачу. Тогда на выходе получается не красивая смерть от пули, а выполненная боевая задача. Больше приключений не было. Вампиры осмотрели трупы и, не найдя живых и раненых среди своих, разнесли головы мертвых ликанов одиночными контрольными выстрелами. После чего командир отделения, стоящий недалеко от УАЗа, проговорил короткую команду в портативную рацию, закрепленную у него на плече. «Чистильщиков в сектор! Дорогу оставить перекрытой, пока они не закончат!» И скрылся под броней ростка. В буханку на место водителя уселся один из кровососов, двое вслед за мной влезли в салон и закрыли двери. Машина тронулась, следуя в кильваторе за угловатой кормой бронетранспортера. Вампиры совершенно не заботились о секретности перемещения. Никто не пытался завязывать нам глаза или как-то еще мешать смотреть в окна, из чего я сделал вывод, что из того места, куда нас везут, люди не возвращаются. Вскоре БТР свернул на грунтовку, и поездка стала менее комфортной. Буханка запрыгала по кочкам, которые бронемашине были нипочем, в отличие от пассажиров УАЗа. «Твою мать!» — негромко ругнулся вампир с острым носом, смахивающим на клюв, приложившись затылком на металлическую стойку между окнами. «Вторые сутки хипиш из-за какого-то долбаного хому! Пожрать ни черта не успели с этими ликанскими обормотами! И тут еще трястись по колдоебинам, пока остальные под броней кайфуют!» Вампир с ненавистью пнул полиэтиленовый мешок с останками убитого парня. «Забей!» Равнодушно посоветовал второй вампир с тусклыми глазами профессионального убийцы. «Сейчас приедем, нажрешься свежатины до отвала. Правда, красномордой Он подмигнул мне и широко по акулью улыбнулся остальным, двум парням и девчонке, испуганно забившейся в угол машины. Я невольно провел пальцами по лицу. Кровь из ран на лбу и щеке течь перестала, но лицо почти сплошь стягивала бурая корка. Что ж, оно и к лучшему побуду красномордом. С такой харей меня узнать просто нереально, даже если очень захотеть. Главное не светить запястья. на меня слегка перекосило. мутноглазы это приметил и рассмеялся. Не сокращайся красномордой. Закон жизни. Сильный поедает вкусного. Прочувствуй на себе, что ощущают коровы, которых вы возите на бойню. Я промолчал. Пока вкусный не стал сильным, ему лучше помалкивать и копить силы. Буханка тряслась по Рытвенам около часа, остановившись лишь однажды, когда девчонка захныкала, просясь по нужде. Нормальная реакция организма после пережитого стресса. Клювоносый зло сплюнул под ноги и по рации сообщил коллегам в БТРе пикантную информацию. «А то сейчас в штаны нагадит, а нам нюхай!» – добавил он. «Ну и понюхаешь, побалдеешь, на коксе сэкономишь!» хохотнула Рация и добавила: "Ладно, тормозите, пищу до ветру надобно. Только смотрите, чтобы она не свалила. И пусть спасибо скажут, что мы такие добрые, и что их не на Сферату принимали". Под усиленным конвоем нас сводили за кустики, после чего вампирская спецура вновь расселась по машинам, и кавалькада возобновила движение. В окнах медленно проплывали березки, торчащие из слегка заснеженных кочек, какие-то полуразвалившиеся дома, кирпичное строение похожие то ли на коровники, то ли на бараки, крытые ржавым железом. Подгнившие и покосившиеся деревянные столбы с проводами и без таковых. Знакомая картина для каждого, кто отъезжал от Москвы на несколько километров, а не прожил всю сознательную жизнь в мегаполисе, курсируя между домом, работой и супермаркетом. Такой социально адаптированный офисный планктон и не подозревает, что в паре часов езды от его благоустроенной норки Имеют место быть пейзажи, мало отличимые от локаций популярной компьютерной игры «Сталкер». И кровососы в них водятся вполне натуральные. Правда разумные, с бесшумными автоматами и порой даже на бронетранспортерах. И базы у тех кровососов тоже в тех местах имеются. С виду сильно напоминающие обыкновенную воинскую часть. С бетонным забором, обтянутым поверху колючкой стальными воротами, на которых старые следы от красных звёзд почти полностью закрыли двуглавые орлы, и стандартным КПП, возле которого возвышалась метров на пять вверх нестандартная караульная башня с конусообразной крышей и узкими продольными окошками, сильно напоминающими бойницы. В доступный моему взгляду кусочек лобового стекла я видел, как из дверей КПП вальяжно вышел дежурный в бронике и, подойдя к притормозившему БТРу, принялся компостировать мозг командиру машины. Стандартная процедура для всех военных мира сего. И у кровопиц судя по всему, то же самое. Наконец дежурный по КПП отдал отмашку, и ворота медленно разошлись в стороны. Надо же, у них даже автоматика работает. Подивился я, не увидев обычные картины молодых солдатиков, натужно распахивающих тяжелые створки. Что у них еще интересного в вампирской ВЧ? Но рассмотреть интересности мне особо не удалось. Проехав в ворота, водитель буханки повернул направо и поддал газу. Прямоугольный зад, свернувшего в другую сторону БТРа, пропал, впереди справа-слева промелькнули какие-то строения, и вдруг стало темно, словно мы въехали в тоннель, круто ведущий вниз. Судя по тому, что машина неслась по наклонной, так оно и было. Лампы, символически освещавшие тоннель и расположенные на высоте крыши автомобиля, слились в сплошную трассирующую очередь. Водила со всей дурацкой мочи вдавливал педаль газа в пол, пользуясь отсутствием иного транспорта в прямой трубе тоннеля. Я мысленно от нечего делать начал прикидывать, на какую глубину ведет эта бетонная прямая кишка и какое отхожее место ждет нас на финише. Но вскоре бросил это занятие, сочтя его бессмысленным. Какая разница, что первое, что второе. Все равно действовать будем по обстоятельствам. Честно говоря, сильно хотелось попытаться нейтрализовать обоих вампиров. Но в то же время я прекрасно осознавал, что это верный способ поймать тушкой некоторое количество боеприпаса. Кровососы тоже были не лыком шиты, и после исчезновения БТРа очень сосредоточенно смотрели на нас, направив автоматы на ближайшие цели. А именно, на животы тех пленников, что сидели ближе к ним. Шевельнись неудачно, и разрежет очередью напополам. Одним словом, не лучший момент для демонстрации собственной крутости потому и сидел я на своем месте, расслабившись, уставившись в одну точку и мысленно прокачивая организм, словно перед десантированием в неразведанный сектор горячей точки. В общем-то, так оно и было. За исключением того, что с оружием, снарягой и шансами на выживание, у меня было неважно. Мне люди вполне доступно объяснили наш статус, и про ферму тоже все было понятно. Грубо говоря, мы сейчас для них просто мешки со свежей кровью, не забитые на месте, скорее всего, по той же причине, по какой возят скотину на бойню, чтобы продукт подольше свежим оставался. Чтоб саданул молотом по башке или электрическим разрядом в сердце. И сразу в консервы. Но в консервы мне не хотелось. И мысли вертелись в голове все вокруг того, что в моих руках запрятаны два клинка, и препятствие для их извлечения лишь браслеты на запястьях, активно реагирующие на трансформацию тела. Вертеться-то они вертелись, а толку что? Без рук особо не повоюешь. Так что сиди, Андрей Краев, гипнотизируй окно и расслабляй мышцу за мышцей, мысленно готовя тело к серьезной работе. Какой? А черт его знает. Но добровольно класть голову под нож? Извините, кровососы, здесь вы явно ошиблись адресом. Тем временем спуск окончился. Буханка выехала на открытое пространство. Ну нифига себе? пришла мне в голову неоригинальная мысль. Пришла и осталась вместе дислокацией, дублируя сама себя по мере появления в окне буханки новых элементов пейзажа. У вас ехал по подземному городу. Толстенные колонны расположенные в полукилометре друг от друга, будто стволы деревьев в фантастическом лесу уходили вверх, поддерживая невидимый из машины свод. А меж колоннами были разбросаны здания красоты необычайной, в перемешку со стандартными заводскими комплексами времен социализма, унылыми и мрачными, словно вросшие в землю гигантские склепы. Ясно было. не людям явно не хватало места в подземном городе, и местной администрации приходилось строиться не там, где хочется, а там, где это было возможно чисто технически. Перехватив мой недоуменный взгляд, мутноглазый вновь ощерился. — Добро пожаловать на ферму, человечина! — процедил он. Я не ответил. Вампир мог глумиться, сколько ему вздумается, а мне надо было запоминать дорогу. «Не пригодится», — сказал мутноглазый, словно прочитав мои мысли. «Да то она и ферма красномордой. «Как говорится, one-way ticket, билет в один конец. Слыхал такую песню?» Машина лавировала меж гигантских опор, зданий и редких встречных машин. И лишь благодаря искусству водителя мы еще не впечатались в то, другое или третье. Пешеходов здесь было немного. Судя по всему, они ходили над дорогой по гигантским прозрачным трубам, протянутым меж зданий. Хотя некоторые из этих труб, те, что потоньше, явно были предназначены не для Мациона. Их нижняя часть была выкрашена в темное, и мне показалось, что я вижу, как по этим полупрозрачным артериям фермы лениво течет густая темно-красная масса. Неожиданно мутноглазый поднялся со своего места и подсел ко мне поближе, дружески положа руку мне на плечо. — А ведь ты не такой, как они, человечина, — тихо сказал он кивнув на пленников. — не хому и даже не ликан. Ты что-то другое. — И, похоже, я знаю, что именно. Ты не боишься и поэтому пахнешь по-другому. И люди, и ликаны, и даже мы перед смертью пахнем страхом. Ты нет. — Ведь это не охотник сейчас лежит в мешке, верно? Я молчал. Я был слишком занят, глядя в окно и пытаясь запомнить повороты дороги. «Верно», — ответил за меня вампир. Его вонючее гнилостное дыхание щекотало мне ухо и достигало ноздрей. Не иначе кровосос считал ниже своего достоинства чистить зубы после приема пищи. А кровь имеет свойство гнить и вонять. Особенно кровь, смешанная со слюной и отрыжкой. Это я сейчас прочувствовал на себе, но сделать ничего не мог. Ствол короткого автомата упирался мне в ребра, да и второй вампир не дремал, хотя, судя по его взгляду, не одобрял фамильярности однополчанина с низшим звеном пищевой цепочки. И пока яйцеголовые догадаются, что мы привезли им не пилюлю бессмертия для сильных мира сего, а просто кусок падали, я первым напьюсь твоей крови, охотник, потому что вряд ли простому солдату дадут ее когда-нибудь попробовать. Как ты думаешь, я прав? Я думал, что Мутноглазый был прав. Если каждый член абсолютно любой группы станет всемогущим, то в ней не останется вожаков. Такое положение вещей вряд ли устроит тех, кто стоит наверху. Поэтому вампиры с оборотнями не постеснялись пренебречь многовековыми законами маскарада и равновесия, лишь бы добраться до меня. И Мутноглазый прямо сейчас впился бы мне в шею, если бы не боялся вопросов, которые непременно возникнут у его сородичей по поводу такого странного поведения и если бы он не сомневался в своих предположениях. Я чувствовал, что вампир пытается, если не вызвать меня на откровенность, то хоть немного расшевелить, заставить говорить и тем самым подтвердить его догадку. Но я не доставил ему такого удовольствия. Я повернул голову и прямо посмотрел ему в глаза, а потом сказал, «Отвали мутноглазый и пасть закрой, несет из нее, как из параши». Я сильно рисковал. Что стоило вампиру нажать на спусковой крючок или просто не тратя патронов снести мне голову ударом лапы? Но с другой стороны, если нас везли куда-то, значит на то были особые инструкции, за нарушение которых в любой военизированной структуре полагается взыскание с последующим разбором, что да как да зачем. И если вампир сразу не впился мне в горло, значит с нарушителями у кровососов особо не церемонились. Я не ошибся. Вампир зашипел, обдав меня зловонным выдохом вместе с каплями слюны, сорвавшимися с кончика длинного языка, но нарушить устав не посмел. — Поверь, я очень постараюсь, чтобы через пару часов мы снова встретились с тобой красномордой, — просипел он. — Я приложу все усилия. Давай, — Давай-давай, один такой тоже недавно грозился. Пробормотал я, наблюдая, как свернув в очередной раз, Автомобиль снизил скорость и остановился у больших металлических створок, крашеных унылой серой краской. Такими обычно бывают въездные ворота следственных изоляторов или тюрем особого режима. Большими, надежными и унылыми, как врата в царство мертвых.